ее прекрасное лицо, когда она стала полнить. Но так могло показаться только со стороны. Для тех, кто знал ее близко, она никогда не была старой. Сама она не любила старость и не скрывала этого. «Дедуленька, переходящий в бабуленьку», — говорила она о стариках, и так именно определила покойного Роберта Фроста, навестившего ее в Комарове. Одного известного уже давно покойного академика неизменно называла «мусорный старик». Также она именовала и Льва Толстого, добавляя к этой формуле еще одно слово «великий мусорный старик». Но о ее отношениях с Толстым разговор особый. «Все вокруг с ума посходили», — заявила она однажды. «Подумайте, ей 60, ему 70, и они влюблены друг в друга. Изволите ли видеть, вздох какой! Какая уж тут любовь! Любовь, дело молодое. Она никогда не относилась к жизни как старый человек, никогда не была равнодушной, безучастной и безразличной, к тому, что было ей дорого. В последние годы она, казалось, стала моложе, чаще выходила из дома. Примерно за год до ее смерти мы встретились на каком-то литературном вечере. Я сказала, что собираюсь ее навестить. Жила она тогда у старой приятельницы в сокольниках. Буду рада вам, сказала Анна Андреевна. «Но не будет ли вам трудно? Это пятый этаж без лифта». Ну ведь вы поднимаетесь?» — ответила я. «Ну, я!» — бесшабашно отмахнулась она. Душевная молодость ее имела неограниченные масштабы, подчас принимая весьма неожиданные формы. Впервые прочитав «Моего Пушкина» и «Пушкин и Пугачев» Марины Цветаевой, я была глубоко захвачена страстностью и поэтическим жаром этих одновременно и исследовательских, и истины поэтических работ. Как-то зашла о них речь у меня дома, где кроме нас с Ахматовой были и другие люди. Я не успела ничего сказать, Анна Андреевна, перебив меня, закричала, почти завопила. Это немыслимо, это возмутительно, ее нельзя близко подпускать к Пушкину. Я не помню никаких доводов, ничего кроме этого вопля, ошеломившего меня. Да и были ли доводы. Было только отношение, непримиримое, гневное, необъяснимое для меня. Ее нельзя близко подпускать к Пушкину. Я не раз вспоминала эту сцену, думала о том, что стоит за ней. Не осмелившись снова заговорить на ту же тему, я так никогда и не поняла, никогда и не узнала, почему Ахматова не приняла поразительную прозу Цветаевой о Пушкине. Но я поняла, что так взволноваться, так вспыхнуть и закричать может только очень молодой человек, только в связи с чем-то самым важным для него в жизни, самым живым. Они и были для нее живыми оба, и Цветаева, и Пушкин. Должно быть, она ощущала себя на равной ноге и с другими великими, и у нее были свои отношения с ними. Льву Толстому она не прощала Анны Карениной, воспринимая этот великий роман совершенно своеобразно, со своих ей одной ведомых позиций. Все ее доводы можно было без труда опровергнуть, если вести разговор литературный, но она судила Толстого иначе, по другому счету, и была так непримирима, что вы невольно умолкали, изумленно слушая ее. Мне отмщение и азвода. О боже! затворять с Богом петербургский высший свет. Как это кощунственно, как бесчеловечно. Если ей пытались возражать, она не слушала и не давала сказать ни слова, и лучше было сразу замолчать, отступиться. Пусть же они с толстым разбираются сами. А то ведь бывало и так. Крейцерова соната? Ничего глупее я в жизни не читала. И без всякой паузы. Гениальная глупость! Гениальнейшая глупость! Обожаю этого мусорного старика. Никогда не знаешь, чего от него ждать. Великий мусорный старик. Некоторое время тому назад я опрометчиво согласилась отрецензировать работу одного славного человека, Лесничего, откуда-то из Западной Украины, с которым меня почти случайно познакомили. Я полагала, что речь идет о стихах. Но автор прислал мне огромный роман в стихах. Великолепно отпечатанный, на отличной бумаге и красиво переплетенный. Я ахнула, но ничего не поделаешь, я тебе обещала. Роман был написан Онегинским ямбом, только что не Онегинской строфой. Кишка тамка. И все-то в нем было.